Конечно, у нее с хозяином не раз возникали тренья. Хозяин перепробовал все, от северной нимфы и до обозревательницы, ведущей колонку домашних советов в «Кроникл». И хотя все прощение было не в характере с Сэдди, в конце концов они как-то притерлись, достигли своеобразного равновесия. «Черт с ним», — сказала мне как-то Сэдди, — «с кобелем пусть побегает».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 Сочные эпитеты давно потеряли аромат, а в монологах появилось что-то скрипучее, механическое, как у потифона, где игла застяла в бороздке, или у стосковавшегося покурятенки проповедника, который по рисью пробирается по буйракам артадоксии. Слова были те же, но душу в них не вкладывали.